Силы Сертории, конечно, иссекали быстрее, чем силы Сената. Ряд мелких неудач поселил уныние в рядах его приверженцев, поколебалась их вера в гений и непобедимость вождя. Стали возникать заговоры. Окружавшие Серторий желали примириться с Римом ценой выдачи вождя. Серторий жестоко расправился с обнаруженными заговорщиками, но в скором времени он был все-таки предательски зарезан на пиру. 72 год. Так бесславно погиб под кинжалами жалкой шайки, человек, быть может, самый даровитый из всех, кого выставил Рим до того времени, и даже память о нем осталась лишенную всякого обаяния. Человечество и история строго судят тех, кто поднимался против родины, даже и в таком положении, как Серторий. Место Серторий занял организатор его убийства Перпенна, но заменить Сертории он ни в каком отношении не мог. Он быстро был совершенно разбит Помпеем и попался в плен. Перпенна попробовал спасти свою голову, представив Помпею переписку Сертория, которая компрометировала многих видных деятелей Рима. Помпей сжег письма, не читая, а Перпенну казнил. В скором времени после этого Испания была замерена, многие сторонники Сертория получили полное прощение. Очень умеренный эдикт о них был проведен при большом участии молодого цезаря. Таким образом, сенат справился с восстанием в Италии и Испании, но положение дел вообще, а особенно на Востоке, оставалось в высшей степени запутанным и печальным. Мы уже упоминали, что на Далматинском побережье Адриатического моря издавна существовало разбойничество. Около смерти Сулы эти разбои усилились до чрезвычайности, и только энергичный и способный Лукул закончил успешно борьбу с разбойниками, шедшие уже семь лет, он усмирил страну и привел ее в повиновение правительству. Но на море разбойничество непрерывно развивалось, существовало оно с самой глубокой древности и очень усилилось за время Митридатовских войн. На водах Средиземного моря создалось своего рода разбойничье государство, имевшее довольно сложную и стройную организацию. Членами этого своеобразного царства корсаров были несчастные или преступные люди из всех тогдашних стран. Национальная связь в нем заменялась тайную, как бы масонскую связью, и безусловная верность в своей среде до известной степени покрывала собой преступность организации. Корсары беспрекословно повиновались признаваемым ими у себя властям, самым добросовестным образом поддерживали друг друга в опасности, и все свято соблюдали условия и договоры, которые были приняты на себя какой-либо их шайкою. Приморские провинции страдали от разбойников невыносимо. С прибрежных городов корсары взимали дань. Множество людей было постоянно похищаемо и продаваемо в рабство. Более знатных пленников пираты возвращали за огромный выкуп или подвергали мучительным казням. Экономические бедствия, созданные прекращением сколько-нибудь безопасных морских сообщений, были прямо неисчислимы. В отношении к пиратству Сенат проявил все свое ничтожество. Он не только не умел в широких размерах организовать борьбу с этим злом, но выставлял как общий принцип, что каждая провинция должна сама бороться и сама отстаивать себя. Между тем, конечно, никакая отдельная провинция не могла ничего сделать, когда на нее нападали пираты, сосредоточив свои силы. Только раз в самые последние годы жизни Сулы предпринята была энергическая экспедиция против корсаров. В 78-76 годах консул Публий Сервилий разбил в кровопролитном сражении их флот, прошел затем с войском Киликию и Тавр, где преимущественно гнездились разбойники, разорил много их укрепленных пунктов. Пиратство после этого на время притихло, но уничтожено оно не было, и вскоре опять вспыхнуло с новой силой.